целой процедурой объяснений, извинений, предупреждений. Вероятно, следует нам, взрослым, в данном случае, как и во всех сомнениях, мысленно ставить себя в положение ребенка. «Что это еще за свобода?» — возразил один папа. «У меня в пятнадцать лет в кармане копейки не было, и у товарищей моих тоже мы от этого не страдали». Действительно, такая жизнь была. «В ней порция мороженого». Было редкостным событием, а сейчас жизнь другая. Что если семикласснику понадобится что-нибудь для занятий или даже кружку кваса захотелось выпить? У товарища шесть копеек есть, а у него нет. И один раз так, и другой нам возразят. Мало ли, что у товарища есть, и что ему захочется. Сегодня кружка кваса, завтра кружку пива, а дальше что? Да, многих и не без оснований волнует именно это. На деньги подросток может купить не только школьно-письменные принадлежности, не только мороженое или конфеты. Подросток и деньги. Как быть? Вот достаточно полная картина, обрисованная в нескольких строчках анкеты. Сыну 15 лет. Были и есть трудности и конфликты. Теперь категорически изолировали его от денег. «На проезд даем талоны. За обеды в школу сдаем деньги сами». Не приходится объяснять, какая беспомощная отчаянность заключена в этих решительных мерах, и как мало они будут действенны, насколько чреваты последствиями. Впрочем, тут же читаем подтверждающую худшие опасения красноречивую приписку, что, если подростку не дают карманных денег, а у него появляются папиросы, новые ручки и другие неожиданные вещицы. Работники специальных школ для несовершеннолетних правонарушителей свидетельствуют, среди их воспитанников много именно таких ребят, которых в семье полностью лишали карманных денег. Надо понять и признать, что в семейном воспитании экономические рычаги имеют всего лишь вспомогательное значение. Если подросток или юноша лишен духовных устремлений, если неправильно формируются его нравственные принципы, если его потребности убогие и низменные, мы не поправим дело той или другой системой регулирования мелких расходов. И потому надо заботиться прежде всего о нравственном, интеллектуальном и эмоциональном воспитании ребенка. Ах, эти общие слова! Вздохнен грустная мама, которая не знает, ну, просто не знает, давать или не давать своему Володе три рубля в зарплату, как дает приятница своему Андрюше. И хорошо, Андрюша чудный мальчик. Он свои деньги потратит на книги, на марки, ну, на лакомства. А Володя, он неплохой, но его могут подбить даже на бутылку. Что ж, если пятнадцатилетнего Володю не очень интересует книга, а соблазнам взрослого времяпрепровождения он подвержен, ему, наверное, не стоит пока давать большую сумму. Но и решить совсем карманных денег нельзя. У детей, собирающих марки, значки, открытки, есть постоянная статья расходов. Естественно, что родители, коль скоро не соглашаются с тем, что ребенок занимается коллекционированием, должны иметь в виду эти расходы ребенка. Мы до сих пор намеренно делали акцент на уважении детских потребностей, на необходимости признать за детьми и в особенности подростками определенную, хотя и вполне умеренную, свободу в пользовании деньгами. Но вот такой диалог. «Мам, дай скорее копеек пятнадцать, я спешу». «Зачем тебе?» «Нужно». "Только вчера? Рубль брал». «Ну и что?» «Ну что, "То, что хватит В ответ высокомерно-презрительное. Полтинника пожалела. Все здесь из рук вон плохо. И раздраженно-безвольная позиция матери, и неуважение сына к ее праву контроля за его занятиями, развлечениями, расходами и к ее трудовым деньгам. Или такой факт. В седьмом классе девочки собирали по рублю к дню советской армии мальчикам на подарки. Не прошло двух недель, стали собирать по рублю на подарок учительнице к дню 8 марта, а накануне праздника решили скинуться еще по рублю, отметить свой женский день. Две девочки отказались, объяснили, нам неудобно опять просить у родителей денег».